Ноги. Короткий зимний день уже склонился к закату, когда Ренар завершал свой тяжёлый, хронологически сбитый рассказ. Он думал, что будет краток, лишь сухо перескажет и лизнет цепочку событий, но быстро осознал, что не сможет сократить эту историю до разрозненных частей, так чтобы она поняла А Элиза, не понимая, чего-то тут же начинала задавать вопросы, возвращая его к той или иной ситуации со строгостью, которую привыкший к ведению допросов инквизитор не мог ни оценить, ни оценить по достоинству. В пронзительном, требовательном любопытстве Элизы, пересиливавшем даже ту скорбь, что приносил ей рассказ, было нечто напоминавшее Ренару его казнённого друга. В стремлении к знанию Элиза была похожа на Вивьену, Памятуя, как тот всегда добивался правды, Ренар решил рассказать Элизе все, не щадя ее и не утаивая подробностей. Он рассказал, как Вивьен тосковал по ней, как злился и как обходился с другими женщинами, которых подозревали в колдовстве. К его удивлению, Элиза не проявила ревности, словно злость и тоска Вивьена льстили ей и служили доказательствами любви, несмотря на то, каким образом он это проявлял. Лишь когда Ренар упомянул Ивет, Элиза заметно напряглась. Жгучее, мучительное чувство, которое она когда-то умела скрывать, не посещало её рядом с Вивьеном, и теперь, после такого большого перерыва, оно показалось почти невыносимым. Он признался в ереси, которой не следовал, только чтобы допрос не продлили и не узнали про тебя. С лёгким укором напомнил Ренар как только Элиза начала погружаться в свои переживания. «Так что на твоем месте я бы не сомневался в его чувствах. Только не взваливай на себя вину за это», — добавил он, поняв, что Элиза вот-вот упадет без чувств. «Не сделай он так, его бы это не спасло. Архиепископ задался целью его погубить, и он сделал бы это рано или поздно. Можешь считать, что, спасая тебя, Вив немного сократил и свои страдания, только и всего». Не сдерживая неприязни, Ренар рассказывал о Гиоме де Борде и о деятельности, которую тот развернул в Руанском отделении Инквизиции. Также он рассказал далекой от церковной иерархии лесной отшельницы, почему Вивьен был вынужден по приказу де Борде сжечь Ренни и почему нельзя было этого избежать. Элиза слушала, не перебивая. «Так вот что заставило его. Я была права. Шептала она, качая головой и позволяя слезам тихо избегать по щекам, а новой ненависти нарастать вокруг имени Гийома де Борда. Наконец, Эленар перешёл к тому, как при обыске у Вивьены нашли книгу. Её ужас от страха, Элиза слушала, как Вивьену пытали, как его старались выразуметь, как жесток был де Борд и как ему удалось сломить волю своего узника. А между тем, так трудно было вообразить на месте арестанта Вивьенна, мужчину, который полным сил и жизни приходил в этот дом. Вивьенна, с которым она самозабвенно предавалась страсти на этой же самой кровати. Но жизнь, говоря с ней устами Ренара, была непреклонна. Ошибки не было. Тем арестантом действительно был Вивьен Колер. Светловолосый инквизитор упомянул, как по сговору с епископом ранил своего друга перед самой казнью. Элиза поняла: вот почему Ренар назвал себя убийцей лучшего друга. И, похоже, никакие заверения в благородности намерений не сумеют его переубедить. Наконец Ренар пересказал признание, сделанное Вивьеном, свой разговор с ним, отказ Вивьена отречься от показаний. Когда он впервые упомянул имя Анселя, Элизав схчилась со своего места. "Ансель де Кут", прошептала она полубезумным взглядом впившись в рассказчика. "Ансель дал ему ту книгу. Обладай, ведьма, теми силами, которые ей приписывали народные толки. Сейчас у неё бы сузились глаза, как у кошки или змии, а человеческий облик уступил бы место внешности мифической гарпии". Ренар вернул ей тяжёлый взгляд и мрачно хмыльнул. "Асье. Его зовут Анселя Асье, как выяснилось, мы много о нём не знали, а Вив знал". Ренар пересказал Элизе то, что услышал на последнем допросе, закончившемся для Вивьяна смертным приговором. Женщина слушала подлинную историю Анселя Асье, недоверчиво покачивая головой. Участие этого человека в трагедии, случившейся с Вивьенном, всколыхнуло в ней и полузабытую злость, и недоумение. Ты что-нибудь знала об этом, о книге, об истории Анселя? Вдруг резко спросил Ренар, видя, что Элиза о чём-то задумывается. Нет, растерянно выдохнула она. Ренар прищурился, словно она не убедила его. Элиза поняла его подозрение. Ведь с ней Вивьен мог поделиться этими сведениями, не опасаясь быть выданным Инквизиции. Мог, но не поделился. «Нет, и вправду не знала», — твердо повторила она. «Я лишь однажды спросила о дружбе с Анселем и об отношении Вивьена к нему, потому что в его упоминаниях о бывшем учителе я не слышала злобы. Я слышала боль и досаду». Ренар поморщился. «И что он ответил?» что хочет спасти его душу, даже если для этого придётся поймать его. Сказал, что если найти исток той ереси, то Анселя можно будет переубедить. Больше ничего. Клянусь. «А вот это на него похоже», — хмыкнул Ренар. «Что лишний раз подтверждает. На допросе наш катарский еретик соврал». Он досадливо фыркнул. «Но всё же про книгу он не говорил даже тебе». Выходит, вообще никому. Я не понимаю, сокрушённо простонала Элиза. Почему он мне не сказал? Или почему не избавился от книги, не спрятал её где-нибудь? Ведь он знал, как это опасно. Я далека от ваших дел, но даже я это понимаю. Почему? голос её зазвенел от нарастающей злости и горечи. Почему он вообще так интересовался Анселем? Так хотел его спасти? Чем этот человек заслужил такое внимание? Бедная та девушка... Люси Байль зачем-то напомнил Ренар ее имя. Бедная Люси, этот выродок ведь разбил ей сердце, и словно ему того было мало, словно он дошел до Руана специально, чтобы сводить с ума моих близких. Что они в нем? Что? Зачем они ему? Будь он проклят со своей ересью! Теперь пришла очередь Ринара печально качать головой. Он отвёл ничего не выражающий взгляд в сторону и холодно проговорил: "Я лично бросил проклятую книгу в огонь костра, на котором сожгли Вивьену. Это ересьи больше не будет в Руане. Мы не пострадаем от неё. И пока до я ещё служу Святой инквизиции, я найду Анселя Селясье". Ему придётся наконец ответить на все вопросы, которые терзали людей из-за него. Ещё служишь. Такое странное выражение привлекло внимание Елизы. Ренард тяжело вздохнул. Не могу я там больше, махнув рукой, сказал он. Лицо его скривилось в мучительной гримасе. Не после того, что произошло. Видит Бог, я пытался помочь Вивьену, пытался вытащить его из допросной, пытался говорить с Лораном, с Дебордом, но был бессилен что-либо изменить. Он со злостью сжал кулак. Уйти из инквизиции меньше, что я могу сделать, хотя, как выяснилось, пока не могу и этого. Элиза, не понимающе покачала головой. Ренар пояснил: Ларан попросил остаться. Это Элиза помедлила. Неудивительно. Ты же не рассчитывал, что он просто так отпустит тебя. Честно говоря, я на это надеялся, усмехнулся Ренар. Но понимаю, почему он попросил остаться. Ему нелегко пришлось в последнее время. Он знает, что де Борт сделает все, чтобы сместить его с поста епископа, несмотря на то, что этот сан дается пожизненно. И Лоран просто не хочет оставаться с этим наедине. Ему еще тяжелее было пытаться заступиться за Вивьена, но он это делал. Я не могу его бросить после такого. Это предательство». «И ты останешься, пока этот де Борт его не... Что он с ним сделает?» — нахмурилась Элиза. сшлёт в изгнание в монастырь. Звучит чуть лучше, чем казнь на костре. Если только чуть, пожал плечами Ренар. По факту это тоже тюремное заключение, только условия получше. Он вздохнул. В общем, я дождусь этого вместе с ним, а пока у меня есть другие дела. Элиза Покорники внуло Остатки привычного уклада жизни продолжали рушиться с каждым новым словом Ренара, но она уже устала сожалеть об этом. После этого неожиданно сказал Ренар: "Тебе нужно будет отсюда уйти. Лучше, если не будешь называться своим именем. Можешь представляться Ренни, никто ведь не знал, что твоя сестра Гала. Для тебя это преимущество. Будет лучше, если ты покинешь окрестности Руана и даже Нормандию". Высним, где сейчас безопасно, куда не добирается война, и уйдёшь туда. Я Элизас глотнула подступивший к горлу ком и умолкла на полуслове. Ты то, что искал и не нашёл до борд. Он будет преследовать тебя, если поступит хоть один донос. Он ненавидит колдунов и колдовство. А ты ко всему прочему влезла в самое сердце истории, которую он под пытками вытягивал из Вивьена. Ему и тем, кого он приведёт на наши с епископом места, не отдела до того, что ты ненавидишь катарскую ересь и не делала людям зла своими он покривился. Ритуалами. Я не встану на твою защиту. Это не поможет. Если тебя поймают, то ты погубишь и себя, и меня. Ведь я не говорил о тебе, хотя знал. Никто не защитит тебя. Вив не того желал, когда сохранил тайну о тебе на допросе. — Но мне некуда идти, — в страхе прошептала Элиза. — Ты говорила, твоя матушка ушла странствовать по миру. Вот и найди у себя в крови тягу к странствиям и последуй ее примеру. Элиза лишь устало вздохнула. «А как же ты?» «Уж обо мне-то нечего беспокоиться», — буркнул Ренар. Он решил не волновать ее своими страхами. Попытавшись взять себя в руки, он растянул губы в подобии ободряющей улыбки. «Подожди переживать. Пока что мы оба здесь. Ты еще обещала помочь мне со зрением. А я обещал найти Анселя». Элиза вновь ощетинилась при упоминании своего недруга. «Только скажи, и я помогу, чем возможно!» Ренар не ответил, лишь красноречиво покрутил пальцем вокруг своих глаз. «Может, у тебя сразу что-то найдется?» «Я посмотрю!» Элиза вскочила с кровати и с нервной поспешностью начала перебирать склянки и горшки, расставленные по дому. Это занятие немного отвлекало ее от горя, свалившегося ей на плечи. Ренар не торопил ее. «Я не могу, чем возможно!» молча откинувшись на скамье и прислонившись к деревянной стене дома. Есть только, Элиза обшарила глазами дом и потянулась к лежащей на столе желтоватой кучке сухих цветов, имеющих достаточно вялый вид. Есть ромашка. Можно творить в тёплой воде и делать компрессы на глаза. Должно ослабить напряжение и может стать лучше. Она сгребла в пригоршню сушёные цветки, приблизилась к Ринару и всмотрелась в его лицо с лекарским хладнокровием. Я не вижу, чтобы у тебя были бельма на глазах или другие повреждения, но взгляд как будто мутнеет, становится рассеянным. Как ты всё ощущаешь? Просто всё расплывается? Расплывается, и очень быстро устаю смотреть, нехотя признался Ринар. Хм. Элиза неуверенно посмотрела на растение у себя в руках. "Мне кажется, этого мало, но можно попробовать начать с ромашки". Ренар коротко пожал плечами. "Мы попробуем". Словно убежданий не столько его, сколько самого себя, сделанной бодростью кивнула Элиза.